мирум У Мируума проявился дар, — напряженно сказала я. — Какой? — обрадовался Игнифер. — Он умеет управлять чужой волей. — Мощный дар, — уже без улыбки заметил он. — Я тоже так думаю. Управляя другими людьми, заставляя их подчиняться своей воле, он может почувствовать себя всесильным, потерять уважение к людям, к их личности. Он может убить кого-то по неосторожности или на эмоциях. Игнифер тяжело вздохнул. Любой дар может представлять угрозу. Это всегда непросто. Но наша задача состоит в том, чтобы научить сына пользоваться им. Честно говоря, я не удивлен, что у него такие сильные способности. Тем более Софус предупреждал нас о том, что он почувствовал в нашем сыне силу и могущество. В том-то и дело. Управление людьми – это огромная власть, которая может испортить человека. Он может сам того не желая допустить ошибку и потом всю жизнь об этом жалеть. Игнифер опустил глаза. «Прости», – тихо сказала я. «Все нормально, ты права. Но страх нам не поможет. Если мир ума будут окружать люди, которые его любят и которым он может доверять, Ошибок он допустит меньше. Да, ты прав. Я не любила бывать на тренировочных боях, но сегодня решила сделать исключение. В последнее время я часто ощущала тревогу. У меня было ощущение, что тучи сгущаются над нашей семьей, и когда я была не одна, рядом со своими близкими, мне становилось спокойнее. К тому же дар сына тревожил меня как и то, что он уже давно о нем знал, пользовался им и ничего нам не рассказывал, доверившись дедушке и Априлу. Миром уже стоял в кругу напротив Фирмуса. Я подошла к Магне. Она очень удивилась, увидев меня здесь. «Моя королева!» Магна низко склонила голову. «Восторг снова поставил сына Мивиона против Мирома?» «Да», — напряженно ответила она. Фирмус стоял неподвижно, сжимая рукоять деревянного меча. Он показался мне просто огромным по сравнению с сыном, хотя миром он был рослым не по годам. Все внутри меня сжималось от волнения. — Господи, он такой большой! — прошептала я сама себе под нос. — Не волнуйтесь, принц справится! — ответила магна, не глядя на меня. Ее взгляд был прикован к полю боя. Миро занял позицию, держа меч перед собой. Соперники словно не решались сделать первый шаг, выжидающий глядя друг на друга. «Почему вы покинули свою родину и пришли в Элидим?» Неожиданно для самой себя спросила я Магну. «Наверное, я очень нервничала, поэтому с трудом себя контролировала. Простите мне мое любопытство. В Элидим меня привела боль». Тут же ответила Магна, продолжая следить за поединком. Фирмус, как обычно, напал первым. Он сделал мощный выпад мечом вперед, но Мируум ловко увернулся, снова заняв устойчивое положение напротив него. Каждый раз, когда сын Мивиона нападал, принц уходил в сторону или уклонялся, словно издеваясь над ним. Фирмус продолжал яростно атаковать, но спустя какое-то время начал уставать. «В Аперселе периодически вспыхивали междоусобные войны», — продолжила Магна. «Во время мятежа на наш дом напали. Мой муж отдал свою жизнь, защищая меня и нашего ребенка. Меня тяжело ранили, но, к сожалению, не убили. Когда я очнулась, то обнаружила рядом мертвые тела мужа и сына. Моему сыну было столько же, сколько миру ему сейчас». Голос Магны дрогнул. Несколько секунд она молчала, словно собираясь силами. Потом снова заговорила. Я покинула родной дом, не задумываясь. Старалась забыть свою прошлую жизнь. Потом в Элидиме произошли те страшные события. Только все было наоборот. Это мальчик выжил, потеряв всю свою семью. Я увидела в нем своего сына, такого же сильного, чистого, доброго, Он был нужен мне, а я была нужна ему. По лицу Магны катились слезы, и по моему лицу тоже. Я соболезную вам всем сердцем. Ситуация между мирумом и Фирмусом накалялась. мирум продолжал парировать атаки противника или уходить от них в сторону, тем самым выматывая Фирмуса. Сын Мивиона становился все яростнее, атакуя чаще и сильнее. Его меч пролетел в сантиметре от головы сына. Я сжалась от испуга, как вдруг, увернувшись в очередной раз, мирум оттолкнулся от земли и в прыжке ударил Фирмуса мечом в область шеи, мягко вернувшись обратно на землю. Повисло оглушительное молчание, через секунду толпа радостно взревела. От сильного удара и шока Фирмус шатался. Он словно не понял, что произошло, все еще держа меч перед собой. Магна издала боевой клич. Вастур довольно улыбался. Миром победил!